Глава двенадцатая. Ага, тебе все равно. Алик вернулся затемно. Он тоже решил не упускать остатки дня и поохотиться. Днем, принеся мешок добычи, тот оставил Беатрис разбираться с ее сохранением и запаковкой, а сам пошел добыть что-то еще. Ему нужно заботиться о них обоих. Пару раз охотник натыкался на след кого-то крупного, но терял его из виду. Когда Алик решил бросить эту сотею, и попадать счастья в, в чем-то другом, то заметил Франческу. Он замер, потому что не хотел мешать другому охотнику испугнуть добычу. Но новая знакомая, похоже, не охотилась, а прогуливалась по лесу, хотя в руках у нее был лук и стрелы. Мужчина уже намеревался уходить, как вдруг увидел, что та споткнулась и повалилась в кусты. От этой забавной картины Олег издал громкий смешок но даже не представлял, что ждет его спустя несколько секунд. Наблюдая за сценой борьбы Франчески с птицей, охотник прикладывал немыслимые усилия, чтобы не рассмеяться в голос и не выдать своего присутствия. Ему казалось, что живот просто лопнет издерживаемого хохота. Когда же добычица окончательно выбралась из кустов с птицей на перевес, он быстро скрылся за стволом дерева, практически складываясь пополам. Возвращаясь к сестре, Олег был в приподнятом настроении. «О, я никогда не видел такой охоты!» Улыбка становилась еще шире при воспоминании, о представшей ему картине. «Такое забыть будет невозможно никогда!» Когда мужчина вернулся, на его губах еще играла улыбка. Но ничего из добычи тот не принес. Поэтому Беатрис удивилась его радости. «Тебя что-то рассмешило на охоте?» Раз сначала хотел рассказать, что видел, но понял, описать эту битву он был не в силах, не умерев при этом от смеха. Да, вспомнился один забавный случай на охоте. Его губы сами собой растянулись еще шире. Не обращай внимания. Того, что я принес днем, нам хватит, чтобы снять комнату и купить что-то на рынке в дорогу. Да, я тоже так думаю, тогда давай спать, если хотим на рассвете тронуться в путь. Брат подбросил в костер еще дров, чтобы ночью спать в горячего огня, и, укрывшись плащами, они все сестрой легли по разные стороны от костра. «Алик, а почему ты согласился, чтобы Франческа пошла с нами?» Вдруг спросила Беатрис. "Ну, что здесь такого?» «Мне она понравилась», — признала сестра. «А тебе?» «Мне все равно», — безразлично ответил собеседник. Не нужно ли было позвать ее остаться с нами сейчас? Думаешь, у нее все в порядке? Мне все равно. Но ответил брат, она сама выбрала себе ночлег. Прошло около получаса, а Алик не мог заснуть. Он сел возле костра, ни о чем особо не думая. И тут ему захотелось пойти и проверить, все ли в порядке у Франчески после сражения с птицей. Придумав для себя это объяснение, мужчина поднялся и пошел в ту же сторону, куда та ушла ранее. Беатрия открыла глаза и проводила его взглядом. «Ага, тебе все равно!» Сонно произнесла она и снова уснула. Охотник точно не знал, где новая знакомая разместилась на ночлег, но для него не составило труда найти ее лагерь. На маленьком участке открытого пространства между деревьев горел костер. На соседнем дереве висел дорожный мешок с добычей. Девушки нигде не было видно. «Неужели она еще на охоте?» – подумал пришедший. «Но почему горит огонь?» Заподозрив, что что-то могло случиться, Алекс сделал пару быстрых шагов к поляне. Под ногой хрустнула ветка, и тот замер на месте. Впереди охотник услышал шорох, и ветки ели, росшие в дальней части поляны, дрогнули. Поскольку больше ничего не происходило, крадущийся опустился на одно колено и вгляделся в подъель. Там, свернувшись клубочком, спряталась Франческа. Спящая укрылась плачом, разметавшиеся во сне волосы почти полностью закрывали ее лицо. Должно быть, девушка услышала хруст и, поворачиваясь на другой бок, задела ветки. Поэтому он и смог ее увидеть. Даже в этого костра было сложно разглядеть, где она спряталась. Охотник восхитился такой смекалки, убедившись, что здесь все нормально, развернулся и пошел к сестре. Франческа снова повернулась, размышляя, что точно проснулась из-за какого-то шума. Открыла глаза. Насколько хватало освещения, ничего подозрительного не было видно. За кругом света не было видно ничего вообще. Поэтому, чтобы убедиться, что вокруг все в порядке, она выбралась из своего логова. Направившись вокруг поляны, чтобы проверить свои догадки, ей показалось, что впереди кто-то есть, и этот день теряется в деревьях в направлении стоянки Алика и Беатрис. Франческа направилась в ту же сторону, но чем дольше она шла, тем больше думала, что ей показалось. Почти дойдя до места их ночлега, девушка решила, что будет странно, если ее там заметят, и резко свернула в другую сторону. Такой маневр привел к тому, что уходящая наступила на ветку. Звук в ночном лесу был довольно громким, и за ним сразу раздалась очень тихая ругань. «Вот черт, в лесу одни сплошные ветки!» Ругаясь на очевидные факты, прошептал ночная гостья. Франческа испугалась, что вот теперь ее точно услышат, и быстро стала лавировать между деревьев, но почему-то совсем в другую сторону от своего лагеря. Краем глаза она заметила небольшой овраг а секунды позже на нее кто-то набросился и обхватил руками. Пойманная сразу дернулась, пытаясь выбраться из этой хватки, но не рассчитав силы, споткнулась и полетела во враг, увлекая за собой нападавшего. Охотник еще крепче обхватил ее, и двое покатились по склону вниз. Капюшон слетел с головы добычи, и волосы разметались в разные стороны, когда их падение остановилось. Алик прижимал ее к земле своим телом, Распущенные черные волосы обрамляли его лицо. Отдельные непослушные пряди падали на лоб и глаза. Взгляд спокойных серых глаз встретился с ее обвиняющими зелеными глазами. — А, это всего лишь ты? — произнес охотник тихим, плавным голосом. — А кого ты ожидал здесь увидеть? — возмутилась его добыча. — Порезнай, что на этот раз ты совершила ошибку. Его губы тронуло смешка, больше похожая на оскал хищника. Даже не подумаю. И теперь ты в моей власти. Медленно продолжил охотник. Да ну, это мы еще посмотрим. Франческа дернулась, но, конечно же, не смогла скинуть себе себя Алика. Зато она освободила руки, выдернув их вверх, попутно отталкивая его. И как только ее руки коснулись земли, на них, как железные браслеты, сомкнулись пальцы Алика. От бессильной злости Франческа сжала кулаки. «Ну, а теперь скажешь, что проиграла?» Охотник почти прошептал ей это в ухо, все еще усмехаясь. «Для тебя это будет слишком!» Возмущаясь, она подалась вперед. Алик уже не улыбался, а внимательно разглядывал Франческу. На ее лице одновременно читались растерянность и ярость. Девушка тяжело дыхала и с вызовом смотрела на него. Казалось, раньше он не замечал, насколько она красива. Огромные зеленые глаза, рассыпавшиеся по земле золотистые волосы. Мужчина разжал пальцы одной руки и провел им по ее щеке. Взял за подбородок и потом поцеловал. Это был нежный, волнующий поцелуй, легкое касание губ. Но Франческа ответила на него, расслабилась и свободной рукой дотронулась до его руки на своем лице. Медленно отстранившись от ее лица, Алекс снова посмотрел ей в глаза, но на этот раз оба смутившись, отвели взгляд в сторону. Никто из них не мог подумать, что такое произойдет, но винить было некого. Мужчина быстро поднялся и протянул руку Франческе. Воспользовавшись его помощью, та встала, молниеносно развернулась и поднялась по склону. Извини, донеслась ей спину. Ага, произнесла она, остановившись, но не обернувшись. Пойду! Посплю. И быстрым шагом скрылась в лесу. Утром Беатрис пошла умыться к ручью. Собирать было нечего, они еще с вечера обо всем позаботились. Поэтому Алекс сидел рядом с прогоревшим костром. К нему подошла Франческа и поставила свою сумку на землю. Я собралась. Беатрис сейчас подойдет, и можно идти. Никто не хотел поднимать тему того, что было ночью. Они сидели молча, внимательно изучая каждый свои сапоги и старательно отводя друг от друга взгляд. Взошла Беатрис, и от нее не укрылась напряженность между ними. «Ребята, вы что, с утра уже успели поругаться?» «Нет», — быстро ответила Франческа. «Да», — одновременно с ней ответил Алик. «Так да или нет?» — уточнила Беатрис. «И это как-то меняет наши планы?» «Нет, все в порядке». Заверила будущая попутчица. Ничего не произошло с утра. Да, можем идти. Поддержал охотник и подхватил свой мешок с добычей. Беатрис еще раз на них посмотрела и, пожав плечами, пошла за братом. С тяжелыми мешками с добычей путники сразу вышли на дорогу, чтобы не усложнять себе путь. Алик и Беатрис шли рядом чуть впереди. Франческа держалась на пару шагов за ними. Девушка рассматривала своих спутников, еще раз удивляясь, как брат и сестра отличались друг от друга. Мужчина нес довольно большой набитый мешок, но со стороны можно было подумать, что тот ничего не весил. Олег шел легко и непринужденно. На плече было Апалет и Колчан, а к поясу приторочен меч, которого новая знакомая раньше не видела. Хотя на охоте меч ни к чему, не будешь же ты вызывать на бой зайца. Ее живое воображение сразу пустилось искать. Представив себе эту картину, Франческа прыснула от смеха. Алик обернулся и бросил на нее внимательный косой взгляд. Все еще представляя этого высокого широковлечего мужчину, держащего в руках меч, направленный на маленького пушистого зверька, улыбаясь, Франческо помахал рукой, давая понять, что ничего такого не происходит. Спутница заставила свои мысли успокоиться. Его сестра, сидящая рядом с ним, несла на плече лишь небольшой мешок. и за оружия на поясе был только нож, который больше подойдет для нарезания мяса и овощей, чем как оружие. До города было еще полдня пути, нужно было беречь силы. Мешки с добычей оказались тяжелыми, и с каждым часом становились все тяжелее. Брат и сестра тихо переговаривались между собой, но Франческо не слушалась. Как говорил Гно В этом мире и в этих землях люди не доверяли первому встречному и держались весьма настороженно. То, что новая знакомая предложила им идти вместе, хотя и видела ее во второй раз в жизни, было редкостью, что говорило о ее чистом, добром сердце. Мужчина, поворачиваясь, чтобы ответить сестре, больше смотрел за ее спину, на попутчицу и душу за ними. Очевидно, что мешок с добычей спутницы достаточно тяжел, но там молчала шла вперед, не показывая усталости. Когда солнце поднялось в зенит, охотник обернулся к новой знакомой и громко произнес. «Может быть, сделаем привал?» «А сколько нам еще идти?» – спросила Биатрис. «Мы точно будем на месте еще до заката». «Я только за», – выдохнула Франческо, которая уже совсем выдохлась за эту часть пути. Путники свернули и недалеко от дороги нашли поваленное непогодой дерево удобно на нем расположившись. Решили не разводить костер, а перекусить остатками вчерашней добычи. Франческо сразу же упал на широкий ствол с наслаждением, скинув тяжелый мешок. С Аликом они неосознанно сели максимально друг от друга. Разбезав веревки, связывающие горловину, девушка полезла за остатками жареного мяса. Беатрис, сидевшую посередине, привлекли яркие перья, и она с любопытством заглянула в мешок Франчески. Сверху там лежала большая птица пестрая краски. — О, ты охотилась на терика? Это редкая птица, хорошо прячется. Восхитилась спутница. — Не то чтобы охотилась, — протянула собеседница. — Так, случайно вышла. Губалика тронула улыбка, когда вспомнил вчерашнюю сцену охоты. Отвечающая покосилась на него, но, не поняв, что его развеселило, вернулась к трапезе. «Франческа, а зачем ты идешь в Роквод?» Спросила Беатриса, чтобы поддержать разговор. «Беатрис», — одернул ее брат. «Она не обязана отвечать на этот вопрос». «Я просто спросила», — обиделась девушка. «Я же сказала, что мы идем к нашим родственникам». «Я направляюсь дальше. Слышала, что недалеко от Роквода есть перевал». «Да, точно, он там есть. Ты идешь в королевство Бушланд?» «Да, был такой план». — уклончиво ответила собеседница. — Сейчас многие хотят покинуть эти земли, — поддержала Беатрис. — Хотя герцог и держат много стражи, но все это наемники, они пугают людей. Особенно после Мора, следующего волной по всем землям. — Мора? — недоуменно переспросила спутница. — Ну да. Разве ты и не поэтому идешь в королевство? — Все-таки откуда ты? — насторожно перебила ведь «Издалека», – все так же ответила спрашиваемая, «настолько издалека, что не знаешь, что эти земли, постигла такая участь?» «Извини, мы с...» Франческа запнулась, чуть не сказав с гномом. Чем бы повергла собеседников еще больше шок. Дядюшкой жили весьма отдаленно. Мало общались с другими людьми. «Да ладно тебе, Алик!» успокоила Беатрис. «Ну, не знает она про мор. А он же был в нашей деревне, а это тоже далеко». Говорившая повернулась обратно к Франческе. В последние годы все становилось хуже не только у нас. Доходили слухи, что и в других деревнях тоже неспокойно. Плохой урожай, из-за этого люди уходили из домов. Стало больше разбойников. Герцог поэтому и нанимает больше наемников, чтобы как-то с этим бороться. Это, во всяком случае, то, что мы слышали. Да, Алик? Мужчина только кивнул, неодобрительно посмотрев на сестру, хотя это ничем не отличалось от обычных разговоров на привале. Беатрис, не обратив внимания на его взгляд, продолжила. А потом пришел мор, и у нас в деревне погиб скот больше, чем у половины соседей, и у нас тоже. И так во многих деревнях, и следом уже начались пожары в оставленных домах. Поэтому не было смысла оставаться. Вот мы и ушли. Грустно закончила рассказчица. Оставлять насиженные места, в которых родился и прожил всю свою жизнь, очень тяжело. Тем более идти в неизвестность. И это Франческа понимала очень хорошо. Значит, они крестьяне, подумала она, внимательно разглядывая спутников. Но, судя по большому мешку с добычей, Олег не просто крестьянин. И еще меч у него на поясе. Вот поэтому я и спросила, почему ты идешь в королевство. Некоторые решили идти туда. Я протянула Франческо, не зная, что ответить. Там есть одно дело. Дядюшка отправил. А кто твой дядюшка? Внимательно наблюдая за ней, спросил Алик. Да, он лесник, нашла собеседница. А ты чем занимаешься? просила Беатрис без какой-либо задней мысли. Они же просто беседовали. «Я младший партнер в доказской фирме. Занимаюсь защитой людей в суде», — подумала про себя Франческа. «Вот чем я занимаюсь». Но ответила, конечно же, не это. «Я охотник. Помогаю дядюшке. Живем уединенно в лесу». Возможно, это и прозвучало подозрительно, но ничего другого ответить она не могла. — Ой, жить охотой так увлекательно, — восхитилась Беатрис. — Мы сейчас тоже живем охотой. Не я, конечно, а Алик. — Сколько отец не пытался меня научить, я все равно этого не умею. — У тебя много других талантов, — заступился мужчина за свою сестру. Да, — Да-да, ты и всегда так говоришь, — рассмеялась она. — Но жить дома все равно лучше. Алик понимал, что такая жизнь для его сестры в тягости но пока не мог предложить что-то лучше. Решив, что пора заканчивать этот разговор, учитывая, что Беатрица так уже разоткровенничалась, тот сказал, «Думаю, мы достаточно передохнули. Пора идти. Нужно попасть в город до темноты, пока не закрыли ворота». «А что, ворота закрывают на ночь?» Удивленно спросила Франческа. «Зачем каждый раз это делать? Нет же никакой войны. Вокруг все спокойно». – подумала она. – Все городские ворота закрывают на ночь по приказу герцога. – Уже давно, – ответил охотник. – Что за странная женщина, как можно этого не знать? – подумал охотник и снова внимательно посмотрел на нее. Но новая знакомая быстро подхватила свой мешок и направилась в сторону дороги, показывая, что разговор закончен и она уже торопится в город. Но «Она странная какая-то, тебе не кажется?» Тихо обратился он к сестре. «Алик, тебе все кажутся странными», улыбнулась Беатрис. «Да, одежда на ней странная, но она охотник. Наверное, так они одеваются. Ты не знаешь?» «Нет». Алик раньше не встречал женщин-охотников, поэтому тут не мог ничего сказать. «Но ты не заметила, что она уклончиво отвечает?» «Так же, как ответил бы и ты» махнула рукой сестра. Не «Извини, я разболталась. А ты мне говорил этого не делать. Прости». «Не извиняйся», — усмехнулся тот. «Ты такая, какая есть». «И она мне нравится», — закончила Беатрис и тоже пошла вперед.